Часть десятая. Простить. Забыть. Принять. «Вы уверены?» – забеспокоился Павел, даже не скрывая этого, что не в его духе. «Может, не хочет открывать?» – притаился в квартире. «Сбежал», – заверил старший оперативник, дежуривший ночью. «Соседка живет этажом ниже Шумакова. Видела, как он садился в такси в третьем часу ночи с рюкзаком за спиной». Вы позвоните на работу, его там нет. Павел решил убедиться лично и позвонил в офис Данилова. «Добрый день, это следователь Терехов. Скажите, зам Данилова Шумаков на месте?» «Не пришел? А почему?» Он положил смартфон на стол и мысленно думал, какие шаги предпринять первыми в поисках, хотя говорил другое. «Все верно, не явился и не предупредил секретаршу, что сегодня прогуляет рабочий день. Сбежал негодяй. «Ладно, ребята, идите отдыхать, а мы подумаем, как быть». «В розыск подайте», — предложил второй опер. «Обязательно. Вот я дал Маху». «Ой, да с кем не бывает», — утешил его Женя. «Все равно поймаем этого шустрика. Поехали, Пал Игоревич». Этот допрос проводили в СИЗО. Привели Грина, которого взяли в кальянный. Там накопали на всех, кроме уборщицы, служителей кальянного культа. «Наркотические вещества — это не все», — начал рисовать реальную картину Павел. «Ты и второй парень по имени Кэш напали на Данилова и пытались его убить. Именно ты стрелял в Данилова». «Докажите», — смотрел на него из подлобья Грин. «Докажем. Да ты сам расскажешь, чтобы скосить срок. А теперь вот смотри». Это ты и это ты. А это твой портрет, который наш специалист увеличил. А это твое фото. Видишь, как совпадают снимки с камеры видеонаблюдения в банкетном зале с фотографией, сделанной при хорошем освещении и хорошей камерой? Идентификация проведена. Тут не отвертишься. А это твоя рука забирает пустой стакан с остатками яда и одновременно вторая рука ставит чистый стакан. Это уже серьезная статья «Покушение на убийство», так как яд предназначен был для Данилова, но случайно яд выпил его адвокат. Итак, двойное покушение на Данилова и убийство адвоката плюс наркота тянут на очень большой срок. «Я не убивал», – просипел Грин. «И наркотики не мои, а того, кто держит кальянную». «Неважно, чьи наркотические вещества, ты знал о них». Готовил кальяны, подавал наркотики клиентам. А теперь мои вопросы. Кто кинул яд в стакан Данилова? Молчание. Мы знаем, кто кинул яд, но я хочу от тебя услышать. Кто такой Кэш? Нет ответа. А на кого ты работаешь? Чьи задания выполняешь? Молчание. Шумаков захаживал в кальянную. Он был и на банкете. Он же помощник Данилова. Связь между вами прочерчена жирной линией. Молчание. А кто те двое, что прикрывали тебя в банкетном зале от камеры наблюдения? Нет ответа. Не хочешь помочь себе, ладно, мне тоже неохота с тобой возиться. Да и некогда. Иди подумай, у тебя есть время. Вопросы мои наверняка запомнил. В камере сидят знающие наизусть все уголовные статьи. Разъяснят тебе, сколько лет судья насчитает но чистосердечное признание это ты уверен я сам знаешь грина увели в ожидании следующего фигуранта вениамин задумчиво произнес сакраментальную фразу что заставляет людей идти на такие страшные дела нет я понимаю зависть обиды злость но пытаться убить того кто тебе ничего не сделал и даже не подозревает о твоем существовании не в результате защиты Не врага убить — это загадка. «Веник, не парься!» — сказал Женя Сорин. «Твой вопрос мучает человечество со дня появления его на земле». В допросную вошел Савва ворогов сел на место, куда ему указали, и без вступления предъявил ультиматум. «Без адвоката никаких показаний давать не буду». «Вам придется дать показания», — заверил Павел. Уговаривать не стану, так как мы и так знаем много. Без вас можем обойтись, но обязаны соблюсти, как говорится, протокол. Только хочу напомнить, что вы держали казино. Это уголовная статья, от нее вы легко не отделаетесь. А вторая статья, не знаю, что вам за нее припаяют, тут, как говорится, куда вырулит. Но вы участник сговора против бизнесмена Данилова, когда долго договаривались о поставках а в день подписания договора не явились, попросту кинули его. «Вас таких трое!» «И что это меняет?» Остался спокоен, даже равнодушен Рогов. «Скажите без занесения в протокол, что вы имеете против Данилова?» не ответил Терехов. «Просто интересно. Что он вам сделал? Почему вы решили его наказать коллективно, но якобы поодиночке?» Рогов уставился на него пустыми ничего не выражающими глазами, словно перед ним не человек, задающий вопросы, а стена или кровный враг. К обеду примчался Феликс, новостей привез, вагон и маленькую тележку, выложил про ночные приключения будаевских ребят и оперативников, рассказал об аресте Грина, стрелявшего в Даниила, и разгроме Кальянной, куда любил захаживать Шумаков. Ориентировки напечатаны с физиономией Эмиля. Не забыл рассказать и про арест Саввы Рогова. Правда, арестовали его за подпольное казино. «Оно действительно подполом», – заканчивал Феликс. «Наверху ресторан собирается городской бамонт отужинать, а под ними делают ставки, играют в покер и рулетку. Внизу нет окон, но шикарно. Музыка звучит мягкая, наливают. Даже постоянных клиентов кормят за счет казино». «Все слухи. Я там не был, где правда не берусь утверждать. Терехов считает главным игроком в истории с тобой Рогова». Здесь находилась и Полина. Ей тоже интересно послушать, как разворачиваются события. Она полюбопытствовала. «А откуда вам известно столько подробностей?» «Слухи быстро расходятся», — улыбался ей Феликс. «Я ведь тоже работал оперативника, а у Будаева свои связи». «Тайной арест и все, что с ним связано, уже не является, хотя следствие продолжится, но теперь будут выяснять подробности. Короче, дело идет к концу, и твоей, Даниил, долгожданной свободе. Пить хочу!» «Чай или кофе?» – подхватилась Полина. «Компот есть?» «Воды простой. Здесь она вкусная». Полина убежала, а Феликс откинулся на спинку кресла вытянул вперед длинные искрещенные ноги, руки закинул за голову. Любимая его поза отдыха. Взглянул на Данилова, который о чем-то думал с постным лицом, вместо того, чтобы сиять от счастья. «Даниил, не вижу радости». «Странно», — вымолвил тот, не выходя из задумчивости. «Что странно?» — машинально поинтересовался Феликс. Полина как раз принесла... Длинный стакан с водой и отдала ему. «Мы с Савой вообще не соприкасались. Не имели общих точек в бизнесе. Здоровались, да. Могли перекинуться общими фразами. Мне он нравился. Цельный, волевой. Таких уважают». «Тебе и Шумаков нравился», — напомнил Феликс. «Ну, это мой промах. Привычка воспринимать его тем, кем он был 20 лет назад. Изменений я не заметил вовремя». А разве не странно, что совершенно посторонний человек хотел меня убить? А что он получит взамен? Ничего. Как это называется у вас? Мотив? Так где он, мотив меня убить? Тогда почему его имя назвал Акулич в качестве главного заговорщика против тебя? Да хрен его знает, — пожал плечами Даниил. С Акуличем я тоже особо не контачил. Видел его с тестем Рогова которого прозвали Кинг. А Савой не помню такого момента. Сава держался от всех в стороне по принципу, который разделяю и я не подпускать близко акул бизнеса. Эти дядьки из 90-х, с ними желательно не связываться. Я связался и пожалел. Кинг, говоришь, задумался Феликс. Кличка на слуху, только не помню, где и когда слышал. Что-то антиположительное связано с этим именем. Не могу вспомнить. Значит, Акулич общался с тестем Саввы? Да, у них небольшой кружок. Иногда они собираются человек пять, иногда меньше. За городом есть комплекс отдыха Утына. Я там их компанию встречал. Не был, но знаю. Так собирались, и что? Да ничего. Они снимали отдельную хату, это типа банкетного зала, но на малое количество народу. Не больше десяти. А что еще ты знаешь про Кинга? крупная птица. С девяностых занял одно из первых мест среди строительных фирм. Но и другими направлениями занимался. Потом зятю сплавил часть магазинов. Кому принадлежит ресторан Капритчо? Не знаю. А ты с Кингом пересекался? Как тебе сказать? Однажды мне пришлось с ним встретиться по его же инициативе. Он предложил мне продать земли на юге. Вообще-то, это бывшие колхозы. Так они и остались колхозами с инфраструктурой. Я кое-что улучшил, отремонтировал, прикупил. Я дал слово, что все сохраню и сохранил. Там выращивают овощи и консервы сразу делают для моих гастрономов. Молочную продукцию перерабатывают и так далее. Кинг захотел все это приобрести. Я, конечно, отказал. «Так, стоп». — Не понял я. Кинг на старости лет решил перейти в аграрии и выращивать коров с овощами? — Нет, что ты. Эти земли почти вплотную подходят к городу. Кинг хотел там построить новый район. — Новый район построить? И это намного южнее. — Извини, я поехал. Феликс вскочил с места, поднялся и Даниил. — В чем дело? Что случилось? Феликс уже шел к выходу, неожиданно вернулся с вопросом. «Ты еще не понял? Вот он заговор. Целый комплекс ты помешал построить Кингу. Вот он мотив». «Нет, это мотивище. Его зять Савва с тобой собрался заключить договор на поставки продукции, но кинул тебя». «А Кулич? Та же история. А он дружен с Кингом. Ильин тоже в этой компании?» «Не знаю. Подожди минуту». Данилов сосредоточился на воспоминаниях. Искал в памяти Ильина. Нашел. Я видел Ильина с Акуличем, а с Кингом только когда они приезжали в комплекс Утына. Тебе сознательно наносили урон, и не маленький Создавали условия, при которых ты должен впасть в панику. Перестать работать. Начались бы проблемы с инвесторами. Ты не сдался, а это наказуемо смертью. Короче, арестовали не того, хотя за казино он свое получит. «Как же ты так легко попался к ним в сети?» «А вот так и попался». «Ладно, будьте на стрёме. Пока все не сядут в следственный изолятор, ты из этого дома не ногой. А я поехал к Терехову. История стала настолько прозрачной, что пора с ней кончать». Терехов слушал Феликса, подперев ладонью щеку. Слушал и попутно думал о несправедливости. Она касалась не только Феликса, который не смог больше работать опером в виду принципов но и самого павла несправедливо что он а также сорняк с веником потеряли верного друга и умного профессионала а вины ни на ком нет вины нет а разлад есть есть разрушение сплоченной команды есть разочарование как так получается да это мотив согласился павел но две проблемы Это косвенные улики, а не прямые. И вторая. Как он связан с Шумаковым? Кстати, на этого типа помощника Данилова тоже весьма сомнительные улики. Почему сомнительные? Удивился Феликс. У нас есть аудиозаписи, где он фактически признается в подготовке к убийству Данилова. Но в наши дни голоса легко подделывает искусственный интеллект. Не знаешь, где этот шустрик залег? «Как назвал Шумакова наш Женя?» «Понятия не имею», — поднял плечи Феликс. «Найду, дам знать». «А ты будешь искать?» — подловил его Павел. Феликс выложил все, что знал, не уточняя, откуда у него информация и почему она у него. Так что вопрос закономерный и не впрямую, а намекающий на признание. Но бывший соратник ответил в том же духе, что и раньше. «По старой памяти могу помочь». «Это ты присылал видео, аудиозаписи, фотографии?» Терехов утверждал, а не спрашивал. Однако тот не сдался. «Наверно?» «Да, думаю, Данилов тебе помогал. Больше некому». «Феликс, какого черта валяешь дурака?» «Я не настаиваю, чтобы ты сдал мне Данилова. Все уже ясно. Тем более мы догадываемся, где он прячется». «Как видишь, не поехали к его первой жене». Зря ты на нас сердишься, мы не заслужили. Если б вы заслужили, сейчас я с тобой не разговаривал бы. Просто дороги разошлись. Мне надо было успокоиться и найти подходящий для меня путь. Возвращайся, все снова станет общим. Понимаешь, Паша, сбой в жизни недаром посылают небеса. Значит, настала пора менять что-то. У меня отличная работа, хорошая зарплата. «В моем подчинении классные ребята, а Зарубина ты немножко знаешь. Мне повезло. Мой новый путь нравится, так что извини. Ладно, пора бежать. Сорняку и Венику привет передай. И Тамаре с Тимкой». Феликс был уже у двери, когда Павел остановил его. «Феликс?» — тот обернулся. «Спасибо, Данилову, передай». Тот улыбнулся знакомой улыбкой. Поднес ладонь к виску, слегка похожий, как «отдают честь», и удалился. И в кабинет вошла пустота. Невидимая, но ощутимая. «Да, у Терехова тоже случился сбой и принес в его жизнь перемены. Так появилась Тамара. Буквально ворвался Тимка. Разве стало плохо? Лучше не бывает. Может, Феликсу тоже лучше, как есть сейчас. В конце концов, ему видней» а встречаться можно просто так, по-дружески». Позитивные мысли заполнили пустоту. Грусть ушла. Павел вернулся к своим обязанностям и позвонил Королькову Кингу. «Добрый вечер. Это следователь Терехов. Вы хотели увидеться со мной. Я готов с вами встретиться завтра в 10 часов утра». И предупредил Вениамина с Женькой, чтобы тоже были с утра. «Кому-то надо писать протокол» а писатель-то в их компании всего один. Корольков по прозвищу Кинг пришел минута в минуту, уселся на стул с прямой спиной, осмотрел голые стены пренебрежительным взглядом. Не понравился ему кабинет. Он взглянул на Сорина, что-то писавшего на листе бумаги, затем на Вениамина, который в ноутбуке копался. В последнюю очередь встретился глазами с Тереховым. «Я пришел поговорить о зяте», — начал Кинг. «Догадываюсь, не дал ему договорить Павел. О нем позже. Сначала, с вашего позволения, я задам вопрос». «Слушаю вас», — разрешил Кинг. «Полтора года назад вы хотели у Данилова купить сельскохозяйственные земли, так?» «Так». «Это что, запрещено?» «Нет, конечно». «Он отказал вам, так?» «К сожалению». После этого у Данилова начались неприятности. Сначала Акулич вел с ним долгие переговоры о партнерстве, но в день подписания договора не явился, при этом заставил ждать Данилова. Позже ситуация повторилась еще два раза, как под копирку, и того трое. «С двумя вы регулярно встречаетесь, с Акуличем и с Ильиным, а третий ваш зять — ворогов Вам не кажется, что это сговор?» чтобы навредить Данилову?» «Не кажется. Обстоятельства бывают разные. А Данилову следовало сначала подписать договор, потом расширять производство». «А, так вы в курсе этих дел?» — подловил его Павел. «Недавно узнал». «Но, видите ли, со стороны получается, что вы главное заинтересованное лицо в прессинге на Данилова, которого ваши друзья и зять прокатили с договорами. Но это не все». На него покушались несколько раз. То есть вы меня обвиняете в убийстве Данилова. Что показательно, Кинг держался с достоинством короля. Видимо, ему нравилась царственная кличка. Он и выработал в себе соответствующую манеру поведения. В отличие от других, не боялся следователя, хотя наверняка внутри не был спокоен. Короче, самообладание у него завидное. Пока разбираюсь, расследование веду сказал после небольшой паузы Павел. «Мы знаем, как строительные фирмы бьются за выгодные участки под застройку. Знаем, что никого из них не волнует, что на этих участках живут и работают люди, используя территорию по назначению. Назначение можно, конечно, изменить. К примеру, огромные взятки, наплевать на законы, что часто и происходит. Ради застройки, то есть доходного места, строительные магнаты идут на тяжкие преступления так ведь оно того стоит да пётр андрианович территория это серьезный мотив теперь хочу послушать вас что вы скажете по этому поводу кинг даже не дрогнул остался спокоен как обелиск из гранита на постаменте голос ровный интонация чуть-чуть презрительная мне нечего сказать обвинения не принимаю а доказательств у вас нет чтобы предъявить их мне «Хорошо. Вернемся к вашему зятю». «Савва не виноват. Я заставлял его». «Конкретно что вы заставляли?» «Все, что творилось в ресторане Капритчо, это я». «Что же вас тогда так сильно удивило, когда произнесли слово «казино»? Вы как будто не знали, что под рестораном у вас целая империя азартных игр». «Я не думал, что вы найдете мое казино», — выдал заготовленный ответ Кинг. В общем, отпускайте Савву, я готов сесть вместо него. Смело и благородно. Честно говоря, не только Павел изумился. Женя оторвался от писанины и поднял глаза на Кинга, разглядывал его с интересом, как и Вениамин, выглянувший из-за монитора ноутбука. Однако Павел был неумолим. «Вашего зятя отпустить не могу. Даже если он выполнял вашу волю, он будет отвечать за то, что вел незаконный бизнес. Пострадают все, кто способствовал игорному бизнесу, кроме уборщиц. А вас я отпущу под подписку о невыезде. Надеюсь, вы в курсе условий, которые обязаны соблюдать». Кинг ушел весьма раздосадованный, но с подпиской согласился. Женя, складывая листы, забрюзжал по-стариковски. «Пал Игоревич, зачем вы отпустили деда?» «Надо было кинуть его в камеру с зятем, раз он владелец казино, им веселее стало бы». «Потому и не посадил, что он этого хочет», — сказал Павел. Павел Игоревич подал голос Веня. «Алина сказала, что в трубе Марины нашла две записи. Они вам очень нужны, как мороженое с пирожным». «Ага, так и сказала, она же сладкоежка». «Поехали к ней», — поднялся Павел. За ним дружно поднялись со своих мест Женя и Вениамин. Полина одевала малышку. Сама была готова к выходу. Даниил, идя на кухню, заметил их в прихожей. «Куда собрались, девчонки, на ночь глядя?» «Во-первых, еще светло», — сказала Полина, завязывая ленточки-шапочки под подбородком Маши. «Во-вторых, за хлебом идем. Хлебопечка не хочет печь». «Ты еще и хлеб печешь», — Даниил подошел ближе. — А что там печь? Засыпал ингредиенты. Она сама печет. — Давай посмотрю твою печку. Может, и не надо никуда ходить. Все равно она долго печет, а хлеб нужен на ужин. Но ты посмотри, вдруг починишь. Сэкономлю на покупке новой. Мы пошли. В этом доме Даниилу неловко указывать, советовать, показывать свое беспокойство. Он старался держать нейтралитет все это время, но осмелился. послушай полина «Думаю, не стоит ходить в магазин. Скоро стемнеет. Вспомни, что приказал Феликс. Не выходить. Разве не обойдемся? Придумай что-нибудь. Помню, ты пышки пекла на сковородке». «Данилов, мне сегодня неохота торчать у плиты. Сашка обещал на ужин перепелок. Он сегодня их забивает и готовит. А у меня частичный выходной. Мы скоро. Заодно прогуляемся». «Идем, Машенька. Помаши дяди ручкой». Девочка помахала данилу ладошкой, обе ушли, стало тихо. Вопреки ожиданиям ему не трудно здесь, правда никто с ним не носится, как с расписанной торбой, а привык именно к этому, тем более не выказывает радости, что папа и бывший муж осчастливил обитателей своим присутствием. Данилов получил время на переосмысление. это полезно. кончается один этап. Надо думать, с чего начинать следующий. Если только... Но за этими словами стоит большой вопрос. Пришел с заднего двора Саша. Поинтересовался, где мама. В магазин за хлебом отправилась. С Машей. Что за пакет у тебя? Перепелки на ужин. Но их еще ощипать и выпотрошить. Давай помогу. Поднялся с кресла Даниил. Не надо, сам справлюсь. Почему? Ты же устал. Привыкну к помощи, ты уедешь, придется отвыкать». Логично, с его стороны. Даниил все же пошел за ним. Саша вывалил в эмалированный таз птичек и начал очищать их от перьев. Непризнанный папа последовал его примеру. Так и стояли рядом у раковины, молча занимаясь перепелками. Неожиданно Саша спросил. «Они давно ушли?» «Да уж порядочно. Я не пускал, но меня не послушали. Черт!» Он оправдывается как-то глупо, а магазин далеко, помню, был здесь один. Там же и остался, здесь ничего не меняется, кроме магазинов, их стало больше. Так это недалеко, давно должны вернуться. Саша вымыл руки, тщательно вытирая их полотенцем, бубнил. Странно, сейчас позвоню маме. Он включил громкую связь, и Даниил слышал длинные гудки, трубку Полина не взяла. «Наверное, зашла к тете Гале сейчас. Алло, тетя Галя, мама с Машей у вас? Да нет, все в порядке. Ушла за хлебом, ждем ее». Исключается. А баба Люба еще не обиделась на своих, поэтому не приехала. «Ага, сейчас звякну ей этой тетке». Он позвонил еще одной знакомой. Безрезультатно. Саша разволновался и стал названивать матери. Даниил тоже начал беспокоиться. Что такое? Куда они делись? Мама не любит зря трепаться и так долго не задерживается. Тем более с Машкой. Наша деревня безопасная, но... Стемнело. Я не знаю, что делать. Успокойся, сын. Не паникуем. Надо подумать. Телефон принимает звонки. Почему она не отвечает? Саша схватил трубку, снова позвонил матери. Из трубки автоответчик оповестил. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны». «Вне зоны?» — вытаращил глаза Саша. «Они не в деревне?» «Поехали на маминой машине, поищем. По сигналу». «Но это далеко!» — убитым голосом произнес Саша. «Это на середине дороги между городом и нашей деревней. Там связь пропадает. Что они там делают?» За последнее время редкий вечер Феликс проводил дома. До женитьбы даже представить не мог, что его будет тянуть домой. Квартира была просто ночлежкой. Но один человек смог преобразить ночлежку в уютный дом. И это не он, конечно, а Настя, которая позвала на ужин. Не успел дойти до кухни, раздался звонок. «Слушаю, Даниил», — садясь за стол, сказал Феликс. Полина пропала с дочкой, на звонки не отвечает. «Как пропала?» Даниил рассказал, как Полина с Машей ушли за хлебом. И как обнаружили с сыном, что телефон находится далеко от деревни. По идее, обе там. По идее, после ямы на трассе трубка должна заработать, но связи нет. «Как думаешь, что случилось?» — закончил вопросом Даниил. «Дай-ка соображу. Сама она не могла поехать в сторону города?» «Исключено. Уходила, сказала, мы скоро. Уже темно, а их нет». «У меня одна версия на этот счет» и она плохая. Похоже на похищение. И это реально. Попрошу помощи у Терехова. Без него не обойдемся. Он все равно работает по твоему делу. Мы с Сашей не можем сидеть сложа руки. Хотим поехать на машине Полины, то есть мы уже едем в сторону города. Но как быть со мной? Меня не задержат на въезде? А кто знает, сейчас переговорю с Пашкой и позвоню. Через полчаса, Три автомобиля мчались к выезду-въезду. Даниил вел машину Полины. Оба сына увязались за ним. Не бросать же Никиту одного. Неизвестно, сколько часов в доме предстояло пробыть 12-летнему мальчику. Сашка перед выездом кинул птицам корма. Не забыл покормить и собаку. Договорились с Тереховым встретиться на подъезде к посту ГИБДД. Даниил приехал раньше и ждал, что называется за границей города. Павел подъехал, когда Феликс был уже на месте. Он пересел к Терехову, который не преминул уколоть его. «Ну что, обманщики-мошенники, накрутили, да?» «Ты обещал Данилова не задерживать». «Обещал, обещал», — проворчал Павел, трогаясь с места. «Мне он уже не нужен, только как свидетель». На выезде их остановили. «Вот зачем понадобился Павел». Он показал удостоверение и предупредил, что скоро поедут назад. За ними будет следовать еще один автомобиль. Переехали условную границу. Вскоре здоровались с убитым и его сыновьями. Данилов сразу обратился к Терехову с вопросом. «Что нам делать? Как быть в этой ситуации?» «Сколько времени их нет?» – задал тот встречный вопрос. «Почти пять часов. Полина не звонила, а вы не можете дозвониться, так?» «Знакомым звонили?» Данилов кивнул. «Остается только ждать. Если Полину и девочку взяли в заложники, то похитители дадут знать о себе». «Это Шумаков», — заявил Феликс. «Я уверен. Его засекли ребята Буданова, когда вокруг дома Полины рыскал». «Возможно», — неуверенно произнес Павел. «Но как?» Он проехал в сторону деревни и вернулся в город. «Нас остановили, а мою машину, видя номер...» Не должны останавливать. До сих пор террористов не выловили. Где-то в городе контуются Думаю, один Шумаков, если это он, похитить Полину не мог». «Помощники у него есть», – сообразил Феликс. «Надо ждать», – развёл руками Павел. «Тогда поехали ко мне», – предложил Данилов. «В квартиру не хочу. Там убили Марину. Порядок не наводили, да и самому туда заходить пока нет желания. Но есть ещё дом». «Поехали туда?» «Вы с Феликсом поезжайте, а я домой смотаюсь. Сын приболел, с ним надо побыть. Сообщите, как только Полина или кто-то другой даст знать». «Тимка заболел или близнец?» — осведомился Феликс. «Тимка, поехали. Данил, не отставайте от моей машины». Павел высадил Феликса у его автомобиля, тот сел за руль и поехал следом за Даниловым. Анжела босиком на цыпочках подобралась к спальне для гостей на первом уровне послушать. Опять Дракула притащился. Бобик не повел его в комнату отдыха. Там стало холодно. Пожадничал на отопление потратиться. Батарей маловато. Впрочем, Анжелу интересовало, о чем треп идет. Начало она пропустила. карлик Бобик частенько зовет ее. Мол, принеси то, да принеси это. Вот и бегает Анжела, как гончая. Не до прослушки тут. Но вызовы закончились. Она прильнула ухом к дверной щели. Нормально слышно, хотя старались два негодяя говорить тихо, но оба срывались. Она включила диктофон, приложив динамик к щели. Дракула отчитывал карлика. — А так мы не договаривались, нет-нет. Я на вашем мокрухи не подписывался и не подпишусь. — Клянусь молодой женой. Сам не знаю, кто подсунул отраву Данилову. Я ничего не знал и не знаю». Анжела не могла не отметить клятву ядовитым шепотом. «Мной клянется, лживый козел. Ну, погоди, образина, я тебя заставлю рыдать горючими слезами». «Засунь свои клятвы, сам знаешь, куда». Тем временем огрызнулся Дракула. «Нашли дурака, и я, как пацан сопливый, повелся на твои уговоры». Но ты не все рассказывал. Теперь баста. Даже не подходи ко мне. Сидеть будете без меня. Ты что такое говоришь? возмутился Акулич. Чего ради мы будем сидеть? Что за чушь с бредом? Что за Ты куда? Погоди. Словно лань, большими и длинными прыжками Анжела отскочила от двери и очутилась на противоположной стороне гостиной, как будто только вошла. Дракула, идя к выходу, бросил в неё уничтожающий взгляд и проследовал мимо. «Бобик, что здесь произошло?» Войдя в спальню, спросила она растерянно. «Ильин выскочил, как бешеный. Что ты ему сделал?» «Отвали, дура! Без тебя тошно! И посуду унеси!» «Ой, подумаешь!» Она собрала посуду, вся не поместилась, двинула к выходу, заметив, что Акулич стал звонить. Мигом отнесла поднос и вернулась, а Карлик все пытался дозвониться безрезультатно. Собирая остатки посуды, сказала «Бобик, посмотри, что с бачком в туалете. Я же просила. Плиз». Он кинул трубку на столик и отправился в туалет. А она приложила палец к смартфону и, как ни в чем не бывало, ставила чашки с вазочками на поднос. Едва муж скрылся из виду, Анжела достала из кармана халата свой смартфон и сфотографировала контакты, продвинув их пальцем, сфоткала еще раз напивая отправилась на кухню чтобы переправить посуду в посудомойку никита попав в дом отца не удержался от восторга ух ты пап здесь у тебя красиво мне нравится саша младшего брата осадил не грубо несколько лениво слышь малой вообще то у нас мама пропала вместе с машей а тебя дом чужой восхищает почему же чужой подошел к ним отец это и ваш дом. Выбирайте комнаты наверху. Мою без труда определите, остальные три ваши на выбор». Данилов излучал доброжелательность. «Особенно со старшим сыном надо осторожно действовать. В данном случае совет убитой жены в тему – приручать назад. По всей видимости, это будет непросто». «По отдельной комнате?» – засиял от восторга Никита. «Конечно», – сказал добрый папа. «Но если вы хотите вдвоем спать?» — Я не хочу с ним жить, он мне дома надоел, — заявил Никита. — Ты и жить здесь уже собрался, — бросил ему старший брат, садясь в кресло и беря со столика пульт, но, повертев его, положил назад. А Никита во весь опор бежал по лестнице вверх, переступая через ступеньки. Даниил предложил и старшему отдохнуть наверху. Тот скупо ответил — не хочу. — Пойду посмотрю, чем вас накормить. лучше я поднялся Саша. Есть хочется, а готовить я умею. Можно сказать, сын выручил отца. Даниил совсем не расположен что-либо делать. С такими событиями свихнуться можно. Да и насчет готовки он не очень. Можно сказать, совсем не очень. Проводив сына на кухню, Даниил вернулся в гостиную. Упал в кресло. Во втором кресле полу лежал, вытянув длинные ноги, Феликс. Повернул к нему голову, и молчал тот сам заговорил, но сначала достал телефон и положил его рядом ума не приложу на какой козе к нему подъехать к сашке ни на какой будь самим собой со временем все срастется. Раньше я злился на него вот дурак сейчас понял это лучшее что у меня было и осталось, но потеряно не знаю чем тебе помочь потянулись минуты. Каждый думал о своем. Наверное, сокровенном. Но раздался звонок. Феликс взял телефон, звонили ему. «Ух ты! Слушаю, Веник!» Феликс. Услышали оба голос Вениамина. «Я по поручению Терехова. Номер телефона Полины назови, Сорняк запишет. Если есть второй номер, то оба называй. Ребята попробуют найти местоположение Полины. Даниил, диктуй». Бросил в его сторону Феликс, протянув к нему трубку. «Я наизусть не помню». Номер у Полины один. Данилов помнил его наизусть. Продиктовал. Феликс поблагодарил и попрощался с Веней. Снова расслабился на какое-то время. Веки прикрыл, пару минут спустя вдруг заговорил. «Все, хотел спросить тебя. Да не решаюсь, не мое ведь дело. Спрашивай, все равно ждем, так хоть время убьем». Очень хочется знать, чисто из любопытства. Вдруг пригодится, вдруг когда-то остановит от глупого шага. Скажи, как мужик мужику, чего тебе не хватало? Марина, она же как коробка для подарка. Красивая и пустая, в ней чего-то главного не было. Она старалась это главное изобразить. Отсюда фальшь из нее лезла потоком. Причем все видно издалека. Мне хватило понаблюдать за ней тайком именно издали когда я раздумывал, помогать тебе или нет. На кого-то же надо опереться в таком непростом деле. Посмотрел на твою Марину и понял, что опереться можно только на Зарубина. Потом мои чисто интуитивные ощущения подтвердились в видосах из банкетного зала и твоего кабинета. А Полина, вот так если поставить их вместе, внешне не хуже, может, нет вне изящества и налета высшей масти, Но когда Зарубин одел ее, между прочим, в траур, какой она эффектной стала. И знаешь, что интересно? Шикарные шмотки высветили в ней то самое главное, которого не было в твоей Маринке, разодетой в пух и перья. Эффект лакмусовой бумажки случился. Как ты этого не замечал, если дело только в оболочке? Нет, наверное, Полина непокорная с характером, она умная, что не все мужики любят. «В общем, не идеал. Но это тыл. Надежный и крепкий тыл. Это два твоих пацана и девчонка. Насколько я понял, Полину точно твоя, но мы проверим, чтобы уж знать наверняка». Пообщавшись с ней двадцать минут, понял, что на нее можно опереться. И Марина. «Ноль. Полный ноль. Одна внешняя оболочка без содержания. Точнее, содержание дерьмовое. Уф» чтобы я променял своего Вовку и Настю на какую-то картонную бабу? Никогда. — Думаешь, я этого не видел? — уныло промямлил Даниил. — Ай, ты и так все знаешь, но посыпаешь солью мою пробитую голову. — Ну да, помню. Пять минут удовольствия и жизнь наперекосяк, пардон, в твоем случае целых пять дней и четыре года с гадюкой под боком. Тебе звонят. Даниил взял смартфон и вскрикнул. «Полина! Полина! Ты где? Куда пропала?» Ее голос был ровным, без интонаций, но тусклым. «Даниил, тут с тобой хотят поговорить». «Кто? Алло, Полина! Кто хочет поговорить? Я не слышу». «Я. Это я хочу. Я». «Шумаков, ты?» — и Даниил закричал. «Ты дурак! Ты что творишь?» «Значит так. Без истерик давай, не люблю. Ты сейчас где?» маленькая пауза просто от волнения даниил вспоминал что должен говорить по инструкции терехова всего понадобилось несколько секунд странный вопрос я в деревне где же еще быть с сыновьями ждем полину так она у тебя эмиль что ты хочешь чтоб ты приехал в город а куда скажу позже учти мне терять нечего если нарушишь мои условия твою дочурку и ее мать Ты уже знаешь, на что я способен. Маша не моя дочь. Угу. Ты всегда был дебилом, только не понимаю, почему дебилу так везло по жизни. Короче, один приезжай. Один, понял? Без хвостов. Жди. Позвоню через час. Как раз доедешь до города. Помни, никому. Иначе убью и застрелюсь. Даня, купи от астмы для Маши. Это был панический голос Полины. Она выкрикнула просьбу не до конца. Послышались короткие гудки. Феликс схватился за свою трубку. «Веник? Засекли?» «Да, это центральный район города, адрес примерный. Он сообщит точный Данилову. Слушай, у этого шумака все дома?» «Походу, там никого нет». «Ой, идиот! Это он зря. При таком обилии информации не знать, чем похищения ультиматума заканчиваются. Надо быть совсем дремучим. Ещё и в центре обосновался, который отцепить – плёвое дело. Бывает, похищения заканчиваются смертью заложника. Я сталкивался с подобным случаем, когда требуют выкуп, а заложника нет в живых. Короче, не расслабляйтесь. Понял. Данилову, скажи, шумак наркоту употребляет. Отсюда и выпадает из реальности. Он наверняка захочет встретиться с Даниловым ему точно нельзя расслабляться. «Ладно, у нас есть целый час и плюс время якобы езды по городу. Это главное. Терехов успеет продумать стратегию, чтобы заложники остались живыми, а мы подготовиться. До связи». Положив трубку на столик, Феликс взглянул на Данилова, который сидел с задумчивым видом и трагической физиономией. Переживает. «Появился Саша». На пути к лестнице небрежно бросил в сторону отца и Феликса. «Я там приготовил поесть. Идите на кухню». «Саша, у Маши астма?» – спросил Даниил. «Да, но приступа давно не было. А откуда ты знаешь?» «Мама звонила. Просила купить лекарство от астмы для Маши». «А они сами где?» – оживился Саша. «Там же, где мы и думали, в заложниках. Черт! Придется ждать» когда эта мразь позвонит. Но время. У неё тяжёлые приступы были? Не знаю, что такое тяжёлый или лёгкий приступ. Это приступ, когда она задыхается. Мама знает точки на теле от астмы. На какое-то время это облегчит. Идите, а я Никитоса позову. Не говорите ему про маму и Машку. Данилов застыл, в думах весь. Его расшевелил Феликс. Пошли, поедим, Данилов. Когда поешь, оптимистичнее смотришь на проблемы. Вставай, вставай. Ты иди, а я съезжу за лекарством. Аптека недалеко. И где прятался Шумаков? А он пошел по тому же принципу, что и Данилов. Спрятался, чтобы никому в голову не пришло это место проверить. В квартире своего патрона и друга, то есть у Данилова. Перед жилым комплексом на том месте, откуда Даниил выскочил в ливень пообщаться с Мариной, собрались Терехов с группой и ОМОНовцы, готовые к штурму. Павел попал в тупик, ибо ситуация усложнилась, и не скрывал этого. «Многоквартирный дом? Какой этаж?» «Седьмой», — ответил Даниил. Он сидел в полицейской машине. Ему лепили пластырем микрофон на тело, дверцу открыли, так велел Терехов, которому нужно было уточнить детали. «О, Даниил, ты, считай, живешь на седьмом небе!» «Я спустился с него на землю», — парировал тот. Пикировка не разрядила атмосферу напряженности. Павел, расхаживая вдоль авто, продолжил рассуждать. «Мы не знаем, сколько сообщников у Шумакова. Есть ли у них оружие? Ваши окна выходят на фасад дома?» «Да, выходят», — сказал Даниил. «А на заднюю часть выходят?» «Выходят и туда». «Женя, найди-ка план этого комплекса». Сорин открыл ноутбук, через полминуты поднёс его Терехову. Тот подозвал ОМОНовца. Оба принялись изучать план. ОМОНовец указал пальцем. «Вот отсюда можно подойти к торцу, потом вдоль стены ко входу. Нас не увидят с первого этажа, с седьмого тем более. Лишь бы во дворе никого не было, а то как поднимут панику». «Время позднее», — напомнил Вениамин. «Некоторые собак прогуливают, ладно». «Объясним случайным людям», – пообещал ОМОНовец и обратился к Данилову. «Кот входной двери в квартиру нужен». Шумаков наверняка захлопнет дверь, когда войдет Даниил. Кодовый замок в данном случае положительная деталь. Не надо высаживать дверь, войти в квартиру проще. Перекодировать – целое дело. Шумакову это не по плечу. Да и светиться перед соседями, меняя замок он не станет. Так что код старый». Омоновец подозвал подчиненного, тот забил код в телефон. К этому времени Данилову помогали надеть бронежилет. Павел наставлял его напоследок. «Не показывайте виду, что боитесь его. Как все психопаты, а он, может быть, и под воздействием наркотических веществ. Кстати, из-за страха». «Шумаков, возможно, будет куражиться, пугать вас, кричать. Выдержка – ваш успех. Постарайтесь раскрутить его на признание» а мы будем готовы вмешаться. Из квартиры уйти им не удастся. Сами загнали себя в ловушку. Но от сбоя никто не гарантирован. Вы меня понимаете? Понимаю. Он опасен. Я пошел. Удачи вам». Даниил сел в свой автомобиль и поехал к дому. Остановился так, чтобы из окна было видно. Он приехал, идет один. Вблизи он оказался не таким юным, как на парковке, когда замахивался на Даниила железным прутом. Кэш. Он встретил хозяина квартиры в прихожей. А морда самодовольная, словно приобрел полмира задешево. Ниже ростом Даниила, а смотрел как бы сверху вниз. Кэш отступил на пару шагов, приглашая хозяина зайти в его собственность. Тот решительно прошел в гостиную. да. Запустил Шумаков его дом. Если и во всей квартире так, то его дела плохи. Он в тяжелой депрессии. Только человек, у которого все архиплохо, разводит бардак вокруг себя. Даниил огляделся. Полина сидела на полу в углу, поджав ноги. Место на диванах и в креслах ей не предоставили. Машу она держала на руках. Девочка была с закрытыми глазами, а у матери глаза напуганные. «Как Маша?» – спросил Данилов, достал из кармана упаковку, шагнул вперед. Его остановил Шумаков, рявкнув. «Куда пошел? Стоять!» «Я отдам только спрей от астмы», – показал ему упаковку Даниил. «Мы купили лекарство». Даниил посмотрел на Полину, она подтвердила. Маша стала задыхаться, Шумаков отправил вон того худого в аптеку. Боялся, что умрет. Она ему нужна живой. Сейчас уснула. Почему Полина сидит на полу? спросил Даниил Шумакова. Сам Эмиль, по-хозяйски закинув ногу на ногу, развалился на том же диване, где в последнюю свою ночь проводила время Марина. По количеству пустых бутылок на полу ясно, Шумаков воспользовался баром, но объяснил вполне трезвым голосом, почему усадил Полину на пол. С пола трудней встать, особенно с ребёнком. «Хватит времени пристрелить!» «Ну, здравствуй, Данилов!» «Здороваюсь только с теми, кому желаю здравствовать!» М -м -м, протянул Шумаков с обидой. «Мне не желаешь здравствовать!» «А мы дружили, пока ты не женился на моей любимой женщине!» «Почему же ты не сказал мне? Я бы не сделал главной глупости в своей жизни, не женился бы на ней!» «Выходит, ты и Марина договорились развести меня?» — Нет, — снова протянул Эмиль, — просто ты меня затмил успехами в ее алчных глазах, масштабами. За ваши деньги любой ее каприз. Мне обидно. Можно подумать, ты, бедняк с паперти, — ехидно бросил ему Данилов. — Хватит про твою Марину. Ее нет. Ты застрелил ее. Шумаков изобразил нечто похожее на страдание. Налил в стакан виски... Сделал пару больших глотков, покривился и пожал плечами. — Почему любят вискарь? Самогон, не более. Да — Да-да, я ее... — Потому что конченая тварь, первая, надоела, второе угрожала. Мне! Да кто она такая? Что ж, одно признание получено. Смотреть на эту сволочь противно, а не страшно. Даниил приступил к главному. — Говори что тебе нужно от меня все в каком смысле все ты дурак все это все но теперь уже невозможно поэтому дай денег и я тихо исчезну из твоей жизни ты украл с расчетного счета 5 миллионов мало а что такое 5 миллионов для тебя мелочь но ты заметил или танька обнаружила рабатывая преданная как собака «С каких это пор порядочные люди-рабы?» «Ну да ладно, это твое представление. А электронную подпись где взял? Документы подделал, а ЭЦП...» «Подделали». «Но чтобы подделать, нужен оригинал». «Верно. Маринка украла, когда ты в офисном кабинете отвлекся. А потом пришла и подкинула носитель под шкаф. Ты не сразу заметил пропажу, но когда упомянул при ней...» Марина посоветовала посмотреть под всеми предметами мебели. Так и нашел ты сам. Неужели не помнишь? Нет. Да, повеселились вы. Ха, это ты копаешься, пашешь. Тебе вечно некогда. Но ради чего? А я живу в свое удовольствие, как белый человек, а не раб. Короче, открывай сейф. Да. А где Маринкины украшение Она не в сейфе их держала. Я искал и не нашел потайном месте. Давай так, отпускаешь Полину с дочкой, а я остаюсь и отдаю тебе все, что ты потребовал. И фирму передашь? Передам, не задумываясь, пообещал Даниил. Отпускай их. Шумаков закатил глаза к потолку, нарочито показывая, будто он думает. Затем вытащил из-за диванной подушки пистолет с глушителем, уставился на Данилова и отказал. Давай ты не будешь мне указывать. Пистолет зачем? С глушителем. Прямо гангстеры. Зачем этот цирк? Я же согласен отдать. А если я хочу убить тебя? Ты мне помешал, раздолбал мое будущее. Фирму передаст он. Как будто это вытащить бабло из сейфа. Думаю, ты уже настучал следаку. В момент передачи меня сцапают. Из-за тебя теперь моя жизнь будет проходить в бегах. Сегодня мой последний шанс хотя бы от всех вас избавиться. Идем к сейфу. Искал я код, когда прикончил Маришу. Помню, ты писал его и положил в папку, но... Я выучил его наизусть и сжег лист. Кэш, карауль ее!» — отдал приказание Шумаков. Даниил поднялся по ступенькам, за ним следовал Эмиль. Мелькнула мысль. Вдруг этот обиженный нечаянно выстрелит а думал про себя, что ход с похищением банальный, глупый, но работает. Почему ОМОНовцы не заходят? Чем закончится история, неизвестно. Надо быстрее отдать, пусть Шумаков спасается, как он это понимает, все равно его выловят. В кабинете Даниил предложил Эмилю взять украшение самому. Они лежат в ящике, который встроен в столешницу рабочего стола в боковой части. Выдвигается просто. Шумакова заинтересовал такой способ хранения, он ведь под градусом, центры контроля в голове пригашены. А Данилов открыл сейф, ничего доставать не стал, кроме пистолета, который быстро сунул в карман. Никогда не пользовался им, не носил в кармане, хотя упражнялся периодически в стрельбе развлечения ради. Кстати, даже сегодня не жаждал его применить. Это залог спокойствия. «Забирай, что найдёшь», – предложила Милю. А Шумакова заворожили искры от камешков в тонком ящике. Ювелирных изделий было много, он был удовлетворён, ведь партию выиграл. Выгреб деньги, положив их сверху украшений. Немного, вопреки ожиданию. Всего две пачки и несколько отдельных купюр. Затем велел Даниилу идти в гостиную, а там приказал. «Ты сядь, Даня, сядь в кресло!» пришлось повиноваться. А теперь я на твоих глазах застрелю твою дочь и Полину. Только поэтому не хотел, чтобы девочка не умерла. А тебя оставлю, чтобы ты, дебил, с этим жил и всегда помнил эту ночь. Послушай, остановись. Даниил не вскочил, не сделал попыток перегородить жертв. Говорил жестко, он собирался с духом. Они-то при чем? Кто виноват? Я. Так вот он я, меня убивай. — Нет. Казнь я тебе придумал хуже. Живи. — Но ты обещал отпустить их. — Ничего я не обещал. Это твое заблуждение. Он стал поднимать пистолет. Краем глаза Даниил видел, как Полина, прижав спящую малышку, повернула корпус, закрывая им девочку от Шумакова, и зажмурилась. Даниил выхватил свой пистолет, мгновенно снял с предохранителя и выстрелил в ногу Шумакова. Второй выстрел направил в Кэша. Тот не успел опомниться, зазевался и упал, как подкошенный, заорав от боли. От боли выл и Эмиль. Все же пришлось применить оружие. Заплакала Маша, проснувшись от громких хлопков. «Ворвались ОМОНовцы!» а «Раньше вы не могли зайти!» — упрекнул он их, идя к Полине. «Давай мне Машу и поднимайся. Все кончилось». Но Маша, громко плача, обняла маму за шею. Тогда Даниил помог Полине подняться на ноги, которые затекли от долгого сидения на полу. Прошло несколько дней. Павел готовился, сидя в кабинете, проанализировать все недостатки в работе. Вошли свежий и бодрый Вениамин с Женей. Он им обрадовался. «Рад видеть. Присаживайтесь, обсудим». «Павел Игоревич, у меня очередная бомба!» Усаживаясь на стул, сказал Вениамин, улыбаясь во весь рот. «Значит, бомба положительная!» Он протянул Терехову смартфон. «Анжела прислала вчера вечером, хотя снимки сделала в день задержания Шумакова и Кэша. Это контакты Акулича. Смотрите, кому он звонил. Вот нужный нам номер и время. Его как раз из изолятора отпустили. Я время запомнил» а это вчера вечером сделал много звонков. «Кинг, кинг, кинг», – перечислял Павел. «То есть Корольков», – подсказал Веня, будто Терехов не сообразил, о ком речь. Почему-то он не отвечал. «М-м-м», – промычал Женя пессимистично и, выделяя каждое слово, вдумывался в то, что произносит. «Если Акулич сдался в Урогово нам, но при этом договорился с Кингом, что сдаст его зятя, «Господа, я в этих дебрях вообще ничего не смыслю. Наверное, я не очень умный». «Я, Женя, тоже не въеду, что тут к чему», — сказал Павел. «Ага, крутая история», — потешался Вениамин. «Уже знаем точно, кто убил Марину, кто покушался на Данилова, стырил у него кучу бабок, но почему Данилов испортил жизнь Шумакову, до сих пор не ясно». Женя сорин его поддержал. Не только же зависть и любимая женщина, которую Шумак посылал от большой и чистой любви, являются мотивом. «Зависть?» — усмехнулся Павел. «Если разобраться, зависть — причина всех преступлений. Еще любовь. Хотя и тут в основе зависть. Он, она, любит его, ее. А почему не меня? Вот месть. Это отдельный побудительный мотив». «Кстати, как там наш герой-любовник?» поинтересовался Женя. «Ты про Данилова?» спросил Веня. «Про Шумакова!» И Сорин одарил его сверх меры удивленным взглядом. «С Даниловым будет все норм. Доказуемо, что защищал себя и бывшую жену с дочкой. Не убил же Эмиля, хотя такую гниду не грех и пристрелить». «У Шумакова простреляно колено», ответил на вопрос Жени Павел. Его сообщник отделался легко. Ему Данилов прострелил мышцу бедра а орал будто отстрелили обе ноги заметил женя есть еще двое продолжил павел один из них сидел за рулем, вторым был кэш, который и заставил полину сесть в машину угрожая пистолетом, когда она из магазина шла домой Шумаков не дурак не поехал похищать полину может детей планировал увести понял что его ведут и послал вместо себя знакомых нам лиц Где водитель обитает, мы не знаем, но это дело времени. У нас еще есть троица, не святая, плюс два неопознанных объекта – зять и тесть. Ну, с Роговым Саввой все понятно. Казино и сверхприбыль от незаконной деятельности. Кажется, при всем при том, тесть по прозвищу Кинг хочет взять вину на себя. Благородно, – оценил Женя. Непонятно, – возразил Вениамин. При этом Акулич сдает зятя, потому что договорился с тестем? Моя голова это не усваивает». Терехову позвонил дежурный и сообщил, что к нему просится некий Ильин Кирилл Юрьевич, уверяет по очень важному делу. Женя сразу предсказал в своем духе, хочет в ввс или сразу в СИЗО. Вошел Ильин, мрачный и несимпатичный. У порога недружелюбный взгляд остановил по очереди на парнях. Подошел к предложенному стулу, который ребята называют горячим. Сел напротив следователя. Павел собирался его вызвать, хотя вряд ли Дракула расскажет что-то новое. И он намеренно молчал, ожидая, что скажет Ильин. Сам же напросился, пусть и говорит, зачем пришел. И тот начал довольно уверенно. Не хочу попасть в компанию негодяев, отвечать за чужие интриги и преступления, поэтому пришел. Моего участия во всех этих делах нет, но знаю достаточно, чтобы принести вам пользу. И себе, конечно, ведь укрывательство тоже наказывается, если не ошибаюсь. Меня считают дураком. Может, так и есть, не спорю. Но я наблюдал за всеми и хочу внести некоторые уточнения. Иначе вы запутаетесь. Вас запутают. А это уже очень интересно. Своего рода феномен. Ильин пришел по доброй воле дать показания. Павел решил помочь ему наводящими вопросами. Кто конкретно хочет нас запутать? Терпение. Мне трудно, поймите. Я сейчас, с одной стороны, чувствую себя предателем. С другой, обязан сказать правду. Потому что если кто-то избежит наказания... Другие решат, что им тоже можно беспредельничать. Мы слушаем вас. Постараюсь кратко. История с Даниловым началась два года назад. Кинг искал подходящие города, нуждающиеся в расширении. Но мало построить район или даже город. Нужно, чтобы кто-то покупал там жилье. Полгода понадобилось из подходящих мест, и густонаселенных он облюбовал место для строительства а там все занято Даниловым. У него много народу работает, соответственно, и живут поблизости на тех же территориях. Это и будущие покупатели благоустроенных квартир. «Но не купят же», – вставил Женя. «Как они оплатят кредиты, если у них не будет работы? А какой тогда смысл строить?» «Инвестиции», – сказал Ильин. «В первую очередь государственные, ну и вливания тех, кто покупает квартиры, на уровне фундамента. Это значительно дешевле. Потом новостройки могут стоять годами. Вяло, но квартиры будут продаваться. Короче, хлопоты окупаются с лихвой. По этой схеме работает Кинг давно. Других не знаю, может, у кого-то иные способы. Народец изворотлив и умеет найти схемы, чтобы как можно дольше на них паразитировать. И вот Кинг обратился к Данилову, чтобы тот продал участки. — Данилов отказал, — вырвалось у Жени. — Я его понимаю. — Отказал. Кинг побесился и как бы успокоился. — Но есть у нас общий друг. Боря Акулич. Он умеет польстить, подсказать, ненавязчиво подать идею и также ненавязчиво убедить, что это верный путь к достижению цели. Это он придумал, как действовать. Через помощника Данилова, человека слабого, имеющего кучу пороков. Он живет по кайфу, значит, отличный кандидат на предательство. «Шумакова имеете в виду?» Спросил Павел, хотя понял, о ком идет речь. «Его! Странно, да? Данилов не глупый, а гиену рядом проморгал. Правда, его подпирали две гиены, однако мужья об этом узнают последними. Шумакова стали обрабатывать. Пацан по имени Кэш, человек Акулича, работал в баре, куда заходил Эмиль. «Кэш, полное имя напишу», уговорил Шумакова сходить в кальянную, мол, классный расслабон, девочки нескучные. А в кальянной Ситара работает двоюродный брат Кэша, Грин. Он предложил попробовать травку, потом дорожку насыпали. Учтите, все по плану Борьки Акулича. «По Акуличу не скажешь, что он ума палата», — заметил Веня. «А на подлость много ума и не надо». Ее только запусти внутрь, она сама будет крутить тобой. Продолжу. Ресторан «Капритчо» принадлежит Кингу. Да, тот самый из казино, а он терпеть не может своего зятя. Считает, дочь заслуживает лучшего мужа. сава тестя тоже не любил, мягко говоря. Борька решил их стравить, понимаете? По наущению Акулича. А сава такой же тщеславный, как и Эмиль. Правда, умнее однако амбиции любой ум сведут на нет ну ну закивал павел как он стровил это легко когда у каждого участника игры есть слабина у кинга большой проект строительства на месте угодий данилова и его заводов собственно это не полнокровные заводы а цеха по переработке овощей а у савы цель сместить тестя занять его место кинг заставил зятя взять ресторан и казино так подцепил на крючок, при помощи которого можно манипулировать кем угодно. Но, внимание, недавно Кинг сделал владельцем капричо Савву, понимаете? «А казино?» – спросил Женя. «Так его же нет», – улыбнулся Ильин. «Угу», – понял Павел. «Если появится полиция и обнаружит казино, автоматом оно будет числиться за Саввой». «Именно». — удовлетворительно кивнул Ильин. Третий игрок с амбициями и гнилью внутри шумаков. Он инструмент. Его обработали и привели в казино. Вы знаете, как подсаживают на игру. А Эмиля легко завести. Сначала он выигрывал и проигрывал, потом только проигрывал и редко, но все же выигрывал. Его облизывали со всех сторон, демонстрировали обожание с уважением. А ему нравилось чувствовать себя «могущественным богачом, которого любят за его деньги». «Шумакову нравилось, что его любят за деньги?» — изумился Веня. «Да», — сказал Ильин. «Ему очень нравилось, что его любят именно за деньги. Поэтому жаждал иметь их много. Эмиль проиграл все, включая квартиру, в которой жил, и машину. Но ему великодушно оставили собственность и машину, разумеется, временно. Вот тут...» и выступил вперед зять Кинга Савва. «Простите, я не привык много говорить. Можно воды?» Старинный графин стоит постоянно на подоконнике. Вениамин поднялся, налил в стакан воды и принес Ильину. Тот выпил всю воду. Веня принес ему еще один полный стакан и поставил на стол перед ним. Тот продолжил. сава предложил Шумакову» разделить бизнес Данилова». Не зря Альин сделал паузу, потому что непроницаемый Терехов поднял брови. Только и всего. Но Кирилл Юрьевич в ответ кивнул, мол, да, вы не ослышались, господин следователь. Естественно, такое заявление требует пояснения. И Павел осведомился. «Делить чужую собственность? Это интересно. А как они собирались воплотить свою идею?» Сначала планировали превратить Данилова в инвалида, который передвигался бы в коляске. А Кулич идею подкинул Савве. Ему он доверял, но чуть-чуть. Задание такое — проломить Данилову голову и переломать кости. Было дело, припомнил Павел подробности, в которые посвятил его Феликс. На парковке напали Грин и Кэш. Данилов вовремя заметил их. Оба задержаны. При живом Данилове В состоянии овоща править хотел Шумаков, как его первый зам, но от его имени. Ведь можно всех убеждать до бесконечности, что Данилову лучше, вот-вот встанет, выздоровеет, а самому распоряжаться фирмой, то есть грабить. Я говорю поверхностно, но поверьте, это реально. Постепенно и официально довести до банкротства, в результате выйти чистыми из воды но не получилось править, как Данилов. Не каждому дано. Но не удалось. Я понял по отдельным высказываниям Борьки, что нападение не имело успеха. Данилов оказал сопротивление, а Грин в него стрелял, сказал Павел. Настала очередь Ильина удивляться. Стрелял? Нарушил условия, значит, сильно разозлился. У этого парня нервы ни не к черту. А как пришли к покушению на убийство? Спросил Павел. Это уже вышел из-под контроля Шумаков. Его подкосила неудача, на которую он возлагал большие надежды. Повздорил с Саввой, упрекнув его, что именно он подсунул дилетантов Грина и Кэша. Что, собственно, так и было. При этом вынужден был с ними сотрудничать. Вам известно, кто готовил яд? К сожалению, мне не все известно. А какую роль играл адвокат Данилова Пушкарь? Да никакую. Зачем ему ввязываться в интриги против Данилова, который хорошо платил ему? Пушкарь не дурак был разрывать давнишний и надежный альянс. К тому же знал цену Борьки. Ответ завел троих представителей следкома в тупик, ведь они привыкли считать Пушкаря участником заговора против Данилова по показаниям того же Акулича. Уже выстраивали версии, правда, не находили мотива. Когда Пушкаря увозила скорая, из культурного центра он намекнул данилову что вокруг него заговор сказал павел так это я рассказал ему про заговор в день вручения премий пушкарь приехал ко мне и требовал объяснить что за интриги ведутся вокруг данилова я и рассказал ему все что на тот момент мне было известно договорившись что моего имени он не назовет до поры до времени вы ведь тоже кинули данилова внес свою лепту вениамин «Да», — не отрекся Ильин, — «хотел понять, куда ведет Акулич. Отказаться, значит, настроить против себя. В этом случае я был бы удален от информации и рискнул бы стать жертвой. Я собирался в прокуратуру, но вдруг взорвали Данилова, началось следствие и так далее. Теперь пришел к следователю. Сами вы вряд ли дошли бы до всех линий заговора, ведь все завязано и переплетено. А кальянная чья?» спросил Вениамин, Борьки Акулича. Женя Сорин усердно писал протокол, но успевал и отрываться от своей обязанности. У него тоже имелся очередной вопрос. «А почему вы с таким опасным человеком водили, если не дружбу, то теплое знакомство?» «Чтобы изучить и предугадать, когда замыслит нанести удар мне. У него это хобби, страсть к разрушению». Иногда он даже ничего не получает, удовлетворяется тем, что кого-то раздавил. Знаю его с юности. С кем Боря начинал дружить или помогать кому-то, это был плохой знак. Всех закатал. В меня дети и внуки. Я им помогаю и не хочу стать очередной добычей акулича. Непонятна роль Кинга в этой истории, сказал Павел. Жертвы, ответил Ильин. Конечно, это слово ему не подходит. Он далеко не жертва, но в данном случае его приговорили, а он приговорил своего зятя. А Борька приговорил их обоих, еще и Данилова как конкурента. А Савва приговорил еще и Шумакова. Дураков только используют. Так понятно? Кинг приходил, просил отпустить зятя и посадить его, произнес озадаченный таким поворотом Павел. На минуту Ильин задумался. Соображал и... Думаю, это уловка. Казино в любом случае закатает Савву надолго. Остальное представление, чтобы в глазах дочери выглядеть святым. Другого объяснения у меня нет. Да. Не знаю, как воспользуетесь моей информацией. У меня нет доказательств. Но изначально история с Даниловым строилась именно так. «Вы готовы дать показания в суде?» — напрямую спросил Павел. — Без свидетельских показаний ваш рассказ мало поможет изобличить преступников. — Да, готов, — дал твердый ответ Ильин. — Гиены не должны выигрывать, иначе утащат всех в свою нору и сожрут. А Данилову я все объясню и заключу договор. Сотрудничать с ним выгодно. — Благодарю вас за помощь, а доказательства мы поищем. Когда Ильин ушел, Павел поделился впечатлением от него с ребятами. Честно сказать, удивил. А жена Акулича, которая Валентина, уверяла, будто он тупой, но смелый. Как ошибаются люди. Ильин оказался умным и смелым. Павел Игоревич, вам не кажется, что Акулич давно не виделся с нами? Подкинул идею сорин Он соскучился. Павел многообещающе улыбнулся ему. Даниил вошел в квартиру. Постоял в прихожей. Появилось ощущение, будто попал в чужой дом и не решался пройти дальше, боясь вызвать гнев хозяев территории. А ведь что-то изменилось в самой атмосфере, которая чувствовалась даже в прихожей. Она стала осязаемой и крайне неприятной. Он не собирался здесь задерживаться, только собрать вещи. Но в данную минуту понял, что жить в этой квартире больше не будет. Хорошо, что приобрел еще и запасной дом. Иначе пришлось бы ночевать в гостинице. В свой запасной дом после жутких событий в этой квартире он привез Полину и Машу. А утром их не было. Всем семейством уехали, оставив записку. Спасибо, что выручил нас вчера. Извини, мы не попрощались. Но птицы и собака не кормлены. мальчиком в школу. Маше дома сразу станет легче. Ночью был еще один приступ. Удачи тебе, Полина. Она поставила точку, мол, живи своей жизнью. И дом показался неуютным и пустым. Смысл ускользнул, хотя его в сущности не было. Была иллюзия смыслов. Не снимая верхней одежды, Данилов вошел в гостиную. Увидел следы крови на полу. Силуэт Марины, очерченный мелом, который еле виднелся. По нему же много топтались. И множество следов присутствия Шумакова. Бардак клининговой фирме предстоит большая работа. Он ушел в кабинет, открыл сейф и забрал нужные документы, деньги и ценности, которые не унес раненый Эмиль. Перед картиной остановился, усмехнувшись. Падший ангел себя, что ли, имело в виду. В гардеробный достал баул и запихивал как туда вещи, чертыхаясь, натыкаясь на тряпки Марины. В руки их брать было противно, но брал и кидал на кушетку. Ее одежду и вещи отдаст. Мебель отвезут в интернаты. Квартиру продаст. Ничего отсюда не возьмет, кроме мебели из кабинета. Он привык к ней. Картины оставит следующим хозяевам. В прихожей решил надеть другие туфли. Сунул ногу в одну, а там что-то мешало. Даниил просунул внутрь руку. Нащупал некий круглый предмет. Достал жучок. Должен был прилепить его на сумку Марины, а оказывается, он упал прямо в туфлю, поэтому и не нашел, искал-то на полу. Ушел с большим облегчением и по дороге на работу заехал в институт. Парня, которому вручал премию, вызвали по телефону. Он шел к Данилову, а глаза его становились круглыми, радости не скрывал. «Ты, наверное, заходил ко мне в офис, но не застал меня. Мне сказали, вас убили». «Было дело. Но я воскрес. Живучий, потому что. Будем работать?» «Конечно, я готов. А где?» «Регион южнее. Там для тебя много работы. Зайди, когда будет удобно. Договор сегодня подготовят. А если я с девушкой поеду? Она тоже по этой части. Бери девушку. Нам нужны специалисты. Если поженитесь, вам сразу выдадут небольшой дом с участком, а так...» В однокомнатных квартирах вас поселят. Гостинки называются. Это у нас типа общежития. До скорого. Даниил поехал в офис. По правде говоря, он соскучился по работе. По вечным проблемам, которые нужно решать. По атмосфере. О, как его встретили. Прыгали кто помоложе. Смеялись, обнимали, поздравляли. Будто он болел и выздоровел. Впрочем, болел ведь. И выздоровел но пока ему этот факт радости не принес, разочарований слишком много. Танюшка обняла его и плакала от счастья, а Даниил, тоже обнимая ее, вспомнил слова Шумакова. «Это ты копаешься, пашешь, тебе вечно некогда, но ради чего?» Смотрел Даниил на окружавших его людей и понимал. «Ради вот таких редких минут, когда тебе искренне рады, когда работа не каторга, а удовольствие» но не то, о котором говорил Эмиль, более значимое. Пришел в кабинет, сумку кинул в кресло, поставил руки на пояс. Осматривался, словно впервые видел. Что касается «видел», ощущения родились впервые. Здесь все знакомое, родное, заждавшееся хозяина, вот только... — Даниил Тихонович, кофе или чай? — влетела секретарша. — Чай. Кофе я пью, когда хочется спать но мне не помогает. Первое мое распоряжение. Стол заменить и срочно. Прямо сегодня. А также диван и кресло рядом с ним. Надеюсь на твой вкус. Справишься? Конечно. Не успел вынуть из ящиков стола содержимое и переложить в другое место, как явился Вараксин. Даниил ждал его. Встретились тепло, перешли в комнату отдыха. От чая Феликс отказался. Спешит. Жена ждет в машине и протянул конверт. «Держи, открывай. Мне ответ сказали на словах. Не дрейфь». «Ладно», — надрезая конверт, произнес Данилов. «Я перечислил тебе сумму. Это моя скромная благодарность. Посмотри». Феликс достал телефон, открыл приложение банка и... «Ого! Ты не ошибся? Мне чужого не надо!» Положив лист из конверта на стол, Даниил как-то сник, бросив ему. «Я никогда не ошибаюсь только с Эмилем и...» «Мариной ошибся. Ты мне жизнь спас и детей моих». Заподозрив, что Даниил расстроился, Феликс указал подбородком на лист, поинтересовавшись. «Тебе не нравится результат экспертизы?» «Нравится. Да я знал, что так будет». «А чего скис? Ты не просил, но я посоветую. Верни все на место, и кислота пройдет». С такой аравой некогда будет в уныние впадать. Ты, здоровый мужик, не бедствуешь. У тебя трое детей, трое. Все твои. А ты сидишь тут и муму разводишь. Поезжай и возвращай их. Смелости не хватает. А ты перебори себя. Проси прощения. Или отвык просить. И это тоже. Ммм, гордыня заела. Ладно, я побежал, а ты сиди с гордыней. Она тебя утешит, развеселит компанию составит, особенно дома». «Да, чуть не забыл, Зарубин передает тебе вот такой привет», раскинул в стороны руки Феликс. «Пока». Оставшись один, Данилов думал, думал, потом резво подхватился, сел в машину и поехал в деревню. По пути заглянул в магазин, купил подарки детворе. Полина была дома, впрочем, она всегда дома. Впустила его с коробками, беспокойно спросила. «Опять что-то случилось? Шумаков с прострелянными ногами сбежал из тюремной больницы и теперь ищет тебя?» «Все хорошо. Где наши дети?» Сашка поехал на соревнования по баскетболу. Никита за ним увязался. «А Маша моя!» — подчеркнула слово «моя». «Пазлы собирает. Вон она. У нас все при деле». Не сняв верхней одежды, Даниил прошел к столику. Малышка искала нужный пазлик, пальчиком раздвигая остальные. Присел на корточки и спросил. «Машенька, ты меня помнишь?» Не отвлекаясь, она кивнула и сказала. «Дядя Даня, здравствуй, как дела?» «Отлично, смотри, что я тебе привез». Даниил достал из коробки красивую белокурую куклу в шляпке, в платье до пят. Маша схватилась ладошками за свои щечки, выражая восторг, и взяла куклу. Дядя такой добрый, еще и мягкого Мишку подарил, ростом почти с Машу. Девочка не забыла поблагодарить, пообещала, что с Мишкой и Зайкой теперь будет спать, а мамочке надо купить кроватку, потому что места не хватит. И Немешкая принялась играть новыми игрушками. Мама стояла и наблюдала молча, не понимая, что происходит, к чему весь этот набор коробок. Когда он к ней вернулся, полюбопытствовала. «Данилов, что тебе еще нужно? Ты же не просто так приехал». Он протянул ей конверт со словами. «Это экспресс-тест на ДНК», — Феликс устроил. «Маша моя дочь». Ух, как сверкнули глаза Полиной яростью. Конверт не взяла, и так понятно, что там написано. Ее будто вернули в то время, когда шли суды из-за сыновей. Она выпалила негодуя. «Неужели ты...» Одинокий и несчастный, обманутый и покинутый, теперь Машку решил отсудить. Чтобы скучно не было, только попробуй. Ты ее не вынашивал. Особенно после магических слов «я люблю другую». Не рожал, не растил, ты ее только сделал. Невелик труд. Я тебе башку снесу. У твоей выдры не получилось, у меня получится. У меня все получается, за что не берусь. Я очень способная. Он остался спокойным во всяком случае, внешне. «Верю, знаю. Остановись и выслушай хотя бы. Ты зря на меня наезжаешь. Я приехал забрать вас всех, тебя и своих детей». «Очень смешно», — огрызнулась Полина. Она сердита и, судя по всему, напугана. Хотя этот страх глупый, ни на чем не основан. Это некие давнишние комплексы, что от Даниила приходят только проблемы. Однако он поставил себе цель и достигнет ее, чего бы это ни стоило. А сейчас осталось убеждать и убеждать, пока Полина не капитулирует. «Послушай, я был дурак, я виноват, но поумнел и хочу все исправить. Полина, выходи за меня замуж, еще раз, опять, снова и навсегда». Пауза. «Ну, конечно». Это же надо как-то осмыслить, переварить. А внезапное предложение переваривается плохо. Полина усмотрела в нем некую ловушку. Следовало и просто понять, что сие значит. Она даже оперлась плечом о стену. Ей опора понадобилась, с трудом выговорив. «Обалдеть! Данилов, у тебя с головой все в порядке? В городе полно молодых красивых девчонок, которые в очередь выстроятся». Если объявишь конкурс на вакантное место жены, только выбирай и... «Мне не нужны красивые и молодые», — перебил он. «И не нужны чужие. Мне нужна моя жена и мои дети». С давних пор Полина не питала надежд на воссоединение семьи, которая треснула, разошлась по швам. Она жила реальностью, научилась любить эту реальность, а не фантазии. Но вдруг... Все опять затрещало. Опять Данил выступает в роли разрушителя. Как это принять? Полина нашла аргументы отказа. «Представь, Данилов, все, что произошло с нами. Только ты на моем месте, а я на твоем. Ну, местами поменялись. Ты бы простил меня?» «Нет», — честно признался он. «Но я надеюсь, ты лучше меня». «Милый аргумент». Она поменяла позу, опёрлась спиной о стену. Какое-то время молчала. Даниил пристроился рядом, тоже опираясь спиной о стену. Ждал вердикта. Полина, наконец-то, заговорила в спокойной тональности. «Мы хотели девочку, помнишь? Я не знала, кто родится. Приготовила ужин, чтобы торжественно объявить тебе. Через шесть месяцев, может быть, родится девочка». Но и три мальчика неплохо, три богатыря будет. Ты пришел и сразу влепил мне, я люблю другую, и ушел. Это было так неожиданно, я поверить не могла, что получу от своего Дани смертельный удар. Но ждала тебя весь следующий день, чтобы поговорить, спросить, что я делала не так, что во мне не то, а к концу поняла, что не хочу унижаться. Тех, кто унижается, не уважают. Их презирают. Увидеть еще и незаслуженное презрение в твоих глазах — это уж слишком. Утром уехала. Ты сделал выбор счастья в новой и страстной любви. А почему я должна остаться без счастья? Мне осталось забрать свою половину и освободить место. Твой выбор дался мне очень тяжело. В такой ситуации третий ребенок лишний, а избавляться было поздно. Я могла спровоцировать выкидыш месяца в четыре. Эти дети рождаются мертвыми. Но ты решил отобрать у меня сыновей. Я была уверена. Ты купишь у судьи мальчишек. Это же плевое дело для тебя. И заберешь их. А я останусь наедине сама с собой. Ненужной сама себе. За что мне такое наказание? И решила выносить Машу. Но чтобы она родилась здоровой, нельзя было нервничать а значит, ездить по судам. К тому же не стоило показывать своего положения. Неизвестно, как твой урод пушкарь выкрутил бы. Мой адвокат меня прикрывала. А как думаешь, я счастливо жила во время тяжбы? Думаю, нет. Все полгода угроза выкидыша я уговаривала Машу потерпеть и родиться, что люблю ее и жду. Слушала классическую музыку, даже привыкла к ней. Смотрела комедии, читала ей вслух добрые сказки, стихи, занималась обустройством дома. Все ради Маши и чтобы заглушить то состояние, в которое ты меня вогнал. Но знаешь, трудно жить отвергнутой. Как я ни старалась, а бесследно не прошло. Маша родилась, начались проблемы. Аллергия на некоторые продукты, потом астма. Но я счастлива, что она у меня есть. А ты после всего? Предлагаешь мне наступить на те же грабли? Неужели думал, я брошусь тебе на шею от радости, что меня снова позвал Даня в жены? Нет у меня такого желания. Тяжело это слушать, она же права. Но Даниил не из тех, кто отступает и кого легко сбить с толку, навесить комплекс вины. Вина-то есть, и она огромная, это бесспорно. Однако он и себе сделал большую гадость. «О чем и сказал?» «Бумеранг мне прилетел, как пророчила твоя адвокатесса. Меня кинули по работе, не знал, что делать, как выходить из положения, ведь процесс запущен. Мне изменили жена и друг, как в пошлом бульварном романе. Именно друг предавал в работе, которая его неплохо кормила. Все, что я причинил тебе, вернулось ко мне в худшем варианте, меня еще и убить пытались». Но ты был один, а я вдвоём. От твоего состояния не зависела ничья жизнь, а от моего зависела жизнь ребенка и его здоровье. Это большая разница. От меня зависела и зависит тьма народу, которая во многих городах работает на мою фирму и верят мне. У них тоже дети. Я расплатился сполна. Поэтому с чистыми намерениями зову тебя и детей домой, в новый дом. Ты его видела? Полина, давай забудем все, будто ничего не было. Тебе, может, легко забыть, а мне нет. Я привыкла к этой жизни. Мне она нравится. Нравится этот дом, свобода, независимость. Снова пауза затесалась между ними. Тяжелая пауза, напоминающая, что простых путей не бывает. Даниил надежды не терял. Во-первых, он из породы победителей и умеет добиваться цели. Во-вторых, Полина с ним вела диалог уже без злости, значит, ей просто нужно время привыкнуть к мысли, что все вернется на круги своя. И это будет правильно. Теперь он выставил аргументы. «Не знаю, может, тебя это утешит, успокоит. Не думай, что я жил эти годы весело. Когда ты подала на развод, понял, что все потерял. Марина, она другая. Это не моё, она чужая, была и осталась чужой. Думаю, чувствовала мое настоящее отношение, потому я ушла в загул. Женился я тебе на зло, а вышла себе на зло сделал. Кроме зла ничего от этого не пришло. Я смирился, конечно, когда дошло, что ничего не вернуть, погана мне стало не передать. Марина раздражала, от депрессии спасала работа. Привык так. Это все, что могу сказать в свое оправдание. Даниил посмотрел на реакцию Полины, но это раньше было видно, что у нее на уме и на лице. Сейчас она другая, непроницаемая. Но у него заготовлены главные козыри, которые точно не подведут. Или он плохо знает жену. А сейчас отставь эмоции и подумай рационально. Ты работаешь на износ. Насколько тебя хватит? А детям нужна мать надолго, нужен и отец, даже такой плохой, как я. Но я же был хорошим отцом, обещаю снова им стать. А Сашка, он же пашет по-взрослому, потом сидит за полночь за уроками, утром рано встает и работает, после идет в школу. Это неправильно, Полина, это тоже на износ, а ему всего пятнадцать. Парню нужно набираться сил учиться, а не работать до седьмого пота. В городе есть отличные школы, спортивные комплексы. Дай ему повзрослеть и подготовиться к поступлению. Потом может хоть кем стать, но потом. Он парень с мозгами, талантливый, короче, весь в меня, а я мечтаю, что он станет моим помощником и, когда придет время, наследником моего дела. Для этого надо много учиться, нужны знания. Если ты вернешься с детьми, обещаю, вы никогда не пожалеете». Не спеши говорить «нет», подумай, только без эмоций обид. Время обид прошло, пожалуйста. В этот миг вошла баба Люба, громко заявив, «А вот и я вернулась, а как вы тут без меня жили?» И замолчала. Ее глаза стали квадратными. На лице отразилось то ли изумление, то ли радость, то ли ужас. Данил решил ей помочь. «Доброго здоровья, баба Люба!» «Данька, что ли?» «Он самый». Даниил вернулся к Маше, взял ее на руки. «Машенька, обними папу. Ей это запросто, дядя-то, добрый». «Подумай и о нашей дочери Полина. Если вдруг понадобится ей срочная помощь, кто здесь окажет? Где квалифицированные врачи здесь? Уж поверь, я сделаю все, чтобы вылечить ее». Он поцеловал Машу в обе щечки и усадил на место. Подошел к бабе Любе, которая от шока находилась в столбнике, и попросил. «Баба Люба, уговорите Полину вернуться ко мне. У меня им будет намного лучше, вы же знаете. До свидания». Мавр сделал свое дело, внес смятение, Мавр ушел. Баба Люба повернулась к Полине, указывая обеими руками на дверь, еле выговорила. «Чего это тут произошло? Чего мне неизвестно?» Он же сказал, хочет, чтобы я вернулась к нему. А я не хочу. Но подробности потом, баба Люба, не могу сейчас. Вот так вот, вот это вот. Стоит вас бросить, тут сплошное потрясение начинается. Так, а куда ж Маринка его делась? Выгнал, что ли? И правильно, нечего лезть в чужую жизнь. Детей осиротила гадина. Ее убили, Шумаков застрелил. Боже ж мой! Баба Люба всплеснула руками и приложила обе ладони к груди. — Это чего же такое делается? Что за народ пошел? — Значит, убил Шумаков. Ну и пусть. Знать заслужила. Главное, Данька приехал. Хочет, чтобы ты... А ты отказала, да? Вот тут баба Люба окончательно ожила. — Ты в своем уме. На руках трое детей, а она гонор показывает. Да другая на твоём месте бежала б за ним, теряя тапки. «Ой, дурная! Ой, эгоистка!» «Срочно звони Даньке, скажи, что согласна!» «Баба Люба, у меня хозяйство большое. Бросить, да?» «Молчи!» — сравнила детей и кур с утками. «На первых порах я помогу. Кинуть кукурузу с пшеницы и налить воды — дело нехитрое. А вы постепенно слопайте всю эту пернатую живность. В такой Арави курица на один зуб». Мне тоже подкинешь птичек за уход, и всем будет хорошо. Я пенсию сэкономлю. И прекрати вот это вот раздумывать. Мужик вернуть ее хочет, да какой, значит, лучше тебя нет. Усвой такое простое понимание. А я пошла. Позже загляну, настойку принесу, стресс будем снимать. Ну и радоваться заодно, что все налаживается. Баба Люба удалилась, что-то бормоча под нос. Наверное, ругала Полину как в том анекдоте «Кто виноват? Невестка!» Павел изучал пожелтевшее лицо с отекшими веками и припухлостями под глазами. Шумаков близко не напоминал того вальяжного, самодовольного и немного высокомерного человека, знающего себе цену. Упала цена. Он сильно сдал, осунулся, пожелтел и постарел. Понимая всю безнадежность своего положения, Эмиль лежал на тюремной койке и с равнодушием взирал на следователя, а также его помощников. Павел сел на скрипучий стул у кровати и положил папку на колени. Собственно, все уже прозрачно, однако следует заполнить пробелы, поставить окончательную точку и добиться признания с подписью. «Вы – организатор сговора против Данилова», – начал Павел. Цель была нанести ему максимальный материальный и моральный урон, но это была прелюдия. Затем вы послали двух парней Грина и Кэша, я буду пользоваться кличками для вашего же удобства, с заданием искалечить Данилова до состояния овоща, чтобы самому занять его место якобы на время и ограбить. Фирму Данилова вы собирались поделить с Саввой Роговым. Вам деньги с магазинами, ему участки для застройки. Он собирался отодвинуть своего тестя и стать во главе строительной фирмы. Грин и Кэш напали на Данилова на парковке под домом, в котором он живет. Они же работают в кальянной, где вы пристрастились к наркотикам. Третья попытка была еще выше. Вы решили убить Даниила. Именно вы бросили в его стакан яд рецин. «Я этого не делал», — возразил Шумаков. «Это сделали вы». Вот фотография, когда вы взяли стакан всеми пальцами сверху. Яд был в вашей руке. Больше к стакану никто не прикасался. Даже над стаканом не появлялась ничья рука. Шумаков вернул лист со словами. «Здесь не видно, что это я. Вы ничего не докажете». «Программа идентификации видит», — заверил Павел. «Но не Данилова вы убили, а его адвоката Пушкаря. Именно вы убили». Есть видео с вашим признанием Марине, жене Данилова, из его кабинета. Но вы планировали убийцы сделать его бывшую жену Полину, а помогали вам все те же. Грин Кэш и двое пока неизвестных, но мы выясним, кто это. Павел передал ему следующие два листа с фотографиями. Потом вы застрелили Марину в квартире и сделали хитрый ход. Вызвали съемочную группу объявили убийцей Данилова, заодно выбросив в информационное пространство, что его смерть была липой. «Ложь!» – огрызнулся Шумаков. «Я не убивал. Докажите!» Павел не реагировал на выкрики Шумакова. В ночь убийства Марины она после посещения мужа, который инсценировал свою смерть и вдруг ожил, поехала к вам на такси. Показания дал таксист. Она попросила подождать ее, а сама поднялась к вам. Что там произошло, не берусь судить. Но в лифте она ехала и плакала. Есть видео, которое сделала сама Марина. Эти кадры мы обнаружили, когда взломали ее телефон. Какое видео? О чем вы? Она меня не снимала. Терехов дал знак. Вениамин подал ему ноутбук. Павел нашел видео и развернул монитором к Шумакову. Это фрагмент. Она сняла вас тайком сзади и в профиль. Видимо, хотела добыть улики. Потом положила телефон на пол и задвинула его под диван. А трубка продолжала съемку. Кадр один, дно дивана. Но речь слышна отчетливо. Послушайте сами. Полностью ваш диалог не буду давать. Это долго. Мне разбили на эпизоды время, которое вы провели у Марины. Она напугала вас, приехав к вам ночью и вы пришли ее убить. Марина, нервно, со слезами. — Какая же ты мразь, Эмиль! Я тебе верила, любила тебя, доверяла, а ты меня использовал и бросаешь ради какой-то официантки дешевки, жирной туши. Я приезжаю к нему среди ночи, чтобы рассказать о Данииле, который не умер. Приехала, потому что нам обоим нужно подумать, что делать, а он валяется в постели с грязной девкой. «И прогоняет меня!» Шумаков, «Как ты меня достала!» «Истеричка! Ты меня тоже бросила ради Даньки, а потом приползла назад, потому что такая же, как я. Кстати, я приехал мириться с тобой, а ты орешь, как сирена!» Марина истерично «Нет! Не хочу мириться! Видеть тебя не могу! Ты мне противен! Ты заставил меня выжать яд из семян, зная, что я училась на химика!» Солгал, будто хочешь дать яд соседской собаке, которая постоянно бросается на всех, но подсунул я Данилову. Я этого не знала, ты обманул меня. Догадалась, когда Пушкарь умер. Ты сам потом рассказал правду, когда я тебя приперла к стенке. Боялся, что я сдам тебя полиции, а я не такая. Но надо было сдать хотя бы мужу. Ныл, что тебя шантажируют, требуют деньги, грозили убить, все врал. Но я дура, дура. Ты прав, потому что верила тебе, видя, что ты врёшь. Да, видела, видела, и закрывала глаза. Ничтожество нельзя поддерживать, а я поддерживала тебя. Шумаков. Заткнись. Не выводи меня из себя. Марина. Гадёныш подлый, ты всё умеешь превратить в грязь. Убирайся. Убирайся, я сказала. Я тебе устрою такую шикарную жизнь, что будешь долгие годы вспоминать эту, как сказку. Думаешь... В тюрьму пойду одна? Как бы не так. Все расскажу Даниилу и следователю. Всех на нары запихну. Мне есть что рассказать. Пошел вон! Это что? Ты пришел с пистолетом? Ты пришел меня убить? Это шутка? Убери! а а, -а, -а! Помогите! Глухой звук раздался. Пах! Сволочь! Еще раз. Пах! Павел выключил запись, закрыл крышку ноутбука и дополнил пистолет с глушителем. Вы здорово подготовились. Еще два раза стреляли. Последний глухой хлопок слабый, значит, вы отошли от телефона на полу. Судя по пулевому каналу, вы стреляли с близкого расстояния, когда Марина уже лежала на полу. То есть подошли к ней и хладнокровно добили. Возможно, она провоцировала вас. Недаром повторила слово «яд» в одном предложении три раза и громко чтобы телефон точно записал. Потом вы смотрели видео из кабинета Данилова, а труп Марины лежал в этой же комнате. Вам есть что сказать? А что тут скажешь?» Шумаков и молчал, отвернув лицо к стенке. Но Терехов не все перечислил. Осталось немного. И, наконец, вы похитили бывшую жену Данилова Полину с дочерью. Помогали вам все те же. Один из них Кэш, а Грин уже у нас. И последнее у данилова украдена огромная сумма это тоже дело ваших рук а подставить пытались бухгалтера. мало того мы докажем что ваши действия это часть большого сговора группы лиц вы признаете себя виновным. он не хотел признавать себя виновным потому продолжил молчать ваше дело уговаривать не буду улик для обвинения достаточно но если захотите признаться напишите от руки, и подпишите признание. Быть может, вам скостят срок. Павел и ребята вышли, не прощаясь. А Шумакова сотрясали рыдания. Даже оставшись один, он их давил. Но рыдания прорывались. Впрочем, ему было о чем сожалеть. Ведь вся жизнь под каток пошла. Вся жизнь. А он ее так любил. Хотел в этой жизни познать все радости, все попробовать, все испытать, парить высоко. «Она же такая короткая жизнь!» Поэтому торопился. «И снова здравствуйте!» — улыбался Женя. Борис Наумович, стоя в халате, как и в прошлый раз, хлопал наивными глазами подростка, якобы ничего не понимая. А ужасный человек, следователь Терехов, равнодушным тоном на одной ноте, ранящей сердце и душу, перечислял уголовные статьи, по которым его задерживают». «Задерживают? Это же арестовывают!» Перед Новым годом испортили праздник. Опять Акулич одевался под присмотром паренька. Руки у него дрожали, да и тело тремоло сотрясало. Он отдавал себе отчет, что заодно распространение наркотиков, а также из за бордель, светит много лет. А он уже не молод и для начала решил все отрицать. Вот так, на все-все говорить нет. Однако наручники надели как на какого-то уголовника, и повели несчастного под конвоем. «Эй, Вениамин!» полушепотом позвала его Анжела, когда вся группа выходила из дома. Он подошел. «Скажи, а его, карлика моего, надолго, а?» «Поверь, на очень долго!» Анжела заперла входную дверь и запищала, сжав кулачки. и и, -и Боже, спасибо тебе! Теперь я буду жить в этом доме одна!» а его старая Валька вдруг надумает выгнать меня. Стоп, стоп. Я жена. Законная. Хорошо, что Валька не удавила Бобика. Я вряд ли получила бы наследство, а теперь имею право ждать мужа из тюрьмы в нашем доме. Подходил праздник. Алина навестила своего самого лучшего друга Тимофея. Привезла ему подарок – флешку, а на ней записаны полезные уроки. Он потащил ее к компьютеру чтобы помогла ему разобраться. Привез ее, разумеется, Вениамин. Его к компьютеру не взяли. Тамара сварила кофе ему и Павлу. Чтобы не так скучно было ждать, подсела к ним и сама. «Ну и дело попалось, Пал Игоревич», сказал Вениамин. «Вот это жаба-гадюкинг! Чего им не хватало? Это же благополучные люди, не бедствующие. У них все было в избытке. Цели мелкие, а преступления крупные». «Я не знаю, что тебе ответить», – пожал плечами Павел. «Спроси у моей жены. Она хороший психолог, судя по тому, как управляется с Тимкой». «Не мучайтесь. На этот вопрос никто не ответит», – сказала она. «Хорошо, что мы их упаковали», – повеселел Веня. «Нашей заслуги в этом немного. Если б не Ильин, мы над этим делом еще долго голову ломали бы. Да и Феликс помог, будем честны. Еще Кинга не задержали». Он как бы выпадает из компании, вроде как и не виноват. Ресторан не его, казино тоже, а мерзавец. Но мы подумаем, как и его упаковать. «Давайте я немножко отвлеку вас», — предложила Тамара, беря папку со стола. «Знаешь, Веня, Тима пишет перед Новым годом где-то за месяц письмо со своим желанием Деду Морозу, кладет его в морозильную камеру. Я достаю и читаю, чтобы знать, что ему купить». «Прошлый раз...» Тима пожелал маму, ему и папе. Мы же долго не были женаты. И вот в этом году письмо, только не смейтесь, ладно? Тамара посмотрела на дверь, ведущую в коридор и к двум комнатам. Но там никого не было. Она достала из папки лист бумаги и начала читать. «Дед Мороз, здравствуй. Вот и Новый год. Я опять пишу тебе письмо. Ты исполнил мое желание, которое я написал на тот Новый год. Спасибо тебе большое». Не буду я у тебя ничего просить, потому что я и так счастливый. У меня теперь есть мама Тамара, я ее люблю. Еще есть маленький брат и сестра, они близнецы, но я их отличаю. Мы выгуливаем их и собаку Грету. Ничего мне не дари, а найди мальчика или девочку, которым не так хорошо, как мне, и подари им что-нибудь нужное. До свидания, Дед Мороз, не болей, ты же старенький. До следующего нового года. Тимофей. Классно. Улыбался Вениамин. Маленький, а уже хороший чел. Знаете, я когда читала первый раз, заплакала. У него обостренное чувство справедливости. Он отважный. Не испугался Артура, который крупнее нашего Тимки. Умный и великодушный мальчик. Думает о других. Это редкость. О да, протянул Павел. Еще он упрямый, доставучий. Достал всех своим компом и далеко не детскими вопросами. «Тамара, купи ему пару книжек и напиши пожелания от Деда Мороза, чтобы он книжки читал». А ведь ему было нелегко, пока не попал к тебе. Не обратила внимания Тамара на характеристику Тимы. Потерял родителей, потом детдом с четырех лет, потом его обманула твоя бывшая, чтобы досадить тебе. Назвалась мамой, а тебя представила ему твоим отцом потом бросила на вокзале, а он совершенно не озлобился. «Вот и я о том же», — подхватил Веня. «У этих уродов, с которыми мы сейчас работали, жизнь сложилась, как в сказке, но им все мало, а Тимка свой подарок из морозилки отдает другим. Странная штука наша жизнь». «Дорогая, это Гены», — оставался невозмутимым Павел. «Родители Тимки были выдающимися людьми, из хороших семей. Папа ученый. Правда, к компьютерам не имел отношения. Но микробиолог – серьезная профессия. К тому же с учеными степенями. А мама – врач-эндокринолог. К ней очереди на год вперед были. Но разбились на машине оба сразу. Тимка только и уцелел в той аварии. Он круглый сирота. Никаких родственников нет. Поэтому я и не могу с ним строго обходиться. Мне все кажется, что мы не додаем ему той любви, какую своим детям даем. Не надо рефлексировать. Мы любим его. Он это знает. Успокоила его Тамара. А вот и они. Прибежали Алина с Тимкой. Гости попрощались, их проводили. Павел уселся в кресло и попросил Тамару еще кофейку сварить. Сам стал писать отчет. Поднял голову, а перед ним Тима стоит. Поинтересовался. У тебя проблемы? Выкладывай. Па. «Ты маму любишь?» — задал Тима неожиданный вопрос. «Конечно, люблю. А почему?» — ты спросил. «А малышей наших любишь?» «Как же можно их не любить? Они такие маленькие». «И бабушку Зою любишь?» «Она моя мама, естественно, я люблю ее». Однако Павел заподозрил в его вопросах подвох. «Ты это к чему спрашиваешь?» «А меня?» «Тоже любишь?» — прищурился Тима, а тон с нотками угрозы. — Естественно, люблю. Ты даже похож на меня ушами. — Тогда почему? Ты всем разрешаешь все-все, а мне нет. Никто у тебя не спрашивает разрешения что-то сделать, а я всегда должен спрашивать тебя, маму, бабушку, почему? За спиной Тимофея затряслась Тамара, закусив нижнюю губу, чтобы не рассмеяться в голос. — Нет, она не выручит. А Павел попал в затруднение. Его глаза просили — выручай. Тамара отрицательно помотала головой, мол, сам-сам. Павел закатил глаза к потолку и застонал. «Тима, ну почему ты маме не задаешь этих вопросов?» В багажное отделение забрасывали коробки и баулы. Особенно старался Никита. Он просто бегал, как угорелый, таская легкие сумки, которые ему показывал старший брат. Саша брал более тяжелые, а Полина ничего не делала, просто сидела на краю кресла и наблюдала за суетой. Внутренне прощалась со своим домом. Рядом стояла Маша, наблюдая за братьями. Ей в диковинку переезд, она его ждала с нетерпением, хотела помогать, но ее отстранили. В другом кресле сидела баба Люба, грустила и вздыхала, готовилась к прощанию. Нелегко далось решение Полине. В тот день, Когда Даниил предложил вернуться к нему, когда ушла баба Люба, она недолго оставалась одна. Вернулся Саша с соревнований. Она, конечно, поинтересовалась. Кто выиграл? «Мы», — ответил он. «Саша, Саша!» — кинулась к нему Машенька. Он подхватил ее на руки, спросил, как дела. Девочка что-то лепетала, на ухо шептала. Указала на куклу и Мишку. А он вдруг сказал матери. Я все слышал. Что именно? Насторожилась Полина. Отец здесь был. Я слышал ваш разговор. Подслушивал, рассердилась Полина. Нет, просто не хотел вам мешать. Стоял в прихожей и даже не прятался. Но вы были сильно увлечены. Меня не заметили. Ну да, вроде как и ругать не за что. Родители оказались слепыми. Однако неприятно, что сын узнал пикантные подробности. Полина посмотрела на сына внимательно. Он уже взрослый мальчик, однако ему всего лишь пятнадцать. Даниил прав, работает Сашка много и не жалуется ни на что, еще успевает с младшими возиться. — И что ты думаешь? — спросила сына, давая понять ему, что он здесь такой же главный, как и она, а также равноправный. — Насчет предложения отца? — Как ты решишь, так и будет. «Как ты решишь, это значит, он подчинит свои желания ее воле. Это поступок сильного человека. А чем она ответит?» И Полина сказала, «А ты, как ты хочешь, только скажи правду». «Насчет Машки он прав. Там врачи быстро окажут помощь, если понадобится. Ты же знаешь, как ей бывает плохо. Да и я бы хотел учиться в городе. Но отец обидел тебя и меня» когда бросил нас. Мне нормально и здесь, не парься. Просто стало жалко его. Сынок, мы сделаем так, как хорошо и правильно будет для вас. И когда через день позвонил Данилов, она сообщила ему. Дети согласны. Мое мнение и желание не имеет значения. Для меня главное, как им будет лучше. Он решил приехать сразу. Полина отговаривала. Ведь надо собрать вещи. Да и вообще, на каникулах нужно переезжать, с учебы срывать нехорошо. Ничего не хотел он слышать. Мол, возьмите только самое необходимое, а школа не убежит. Догонят потом. Полина еле уговорила, чтобы перенес переезд хотя бы на следующий день. Этот день наступил. Грустно как-то стало. Слезы сами катились. «Ма — Ма! — влетел Никита. — Мы готовы. Поехали! А он счастлив, тут же умчался в машину, и баба Люба вслед за ним вышла на улицу. Маша тронула мать за руку. «Дескать, идем?» «Полина, на выход!» — вошел Даниил, взял Машу на руки. «Ты чего загрустила? Все будет хорошо!» «Да, конечно. Мне просто страшно!» Вместе с девочкой Даниил присел перед ней, взял за руку. «Страшно!» «Боишься, что опять что-нибудь выкину?» «Нет, не бойся. Ничего плохого больше в нашей жизни не случится. Клянусь, ты не пожалеешь». «Мамочка, идем?» дернула ее за рука в куртке Маша. «Ну, раз они все так хотят, едем». Полина поднялась, шумно выдохнула, будто прогоняла хандру и решительно пошла к выходу. Попрощались с бабой Любой. Барсика она не разрешила брать, привык пёс тут, да и ей веселее будет. Дети забрались на заднее сиденье. Для Маши приготовлено детское кресло. Её пристегнул Саша. Полина села рядом с Даниилом. Но он не тронулся с места, хотя мотор завёл, а развернулся к детям. «Ребята, вы все мои родные дети. Маша тоже родная дочка. Я вас всех люблю». «И прошу у вас и вашей мамы прощения. Я плохо поступил, неправильно. Осознал, что дороже вас у меня нет ничего. Надеюсь, вы меня понимаете и простите». «Да, папа, простили, простили!» — запрыгал на сиденье Никита. «Поехали, ну сколько можно тянуть?» Саша, глядя на него, рассмеялся, а отец продолжил. «Тогда план такой. Завтра мы идем на банкет. Я устраиваю». Пригласил всех, кто помогал мне в этой жуткой истории выжить. Хочу поблагодарить их. — А дети? — обеспокоилась Полина. — Дети с нами. А как же без них? — улыбнулся Даниил. — Потом обустраиваемся, дом почти пустой. Мама этим займется, а мы помогать будем. Мы с мамой снова поженимся, распишемся. Потом встретим Новый год, а через день едем кататься на лыжах и заново привыкать друг к другу. «Ура!» — закричал Никита. «На лыжах! Ура!» Вот теперь с легкой душой он тронул машину с места. Снег сиял на солнце и слепил. Разворачивая джип, Даниил признался. «Знаешь, Полина, я вот сейчас думаю. Тяжелая была история, но это правильно, что так случилось. А сегодня сама природа нам это говорит. Смотрите, какой прекрасный день. У нас все получится». Баба Люба крестила их вслед и что-то бормотала.